Глава вторая. Ночью я спала ужасно. Мысль о драконе в моей лавке не давала уснуть. А что, если он там все разнесет, сожжет? Поэтому едва солнце взошло. Я отправилась смотреть, как там живность. На ночную сорочку накинула халат на ноги пушистые тапки. Мои доспехи. Скалку я помыла еще вчера и она была при мне, верное оружие. Осторожно ступая, стараясь не шуметь, я приоткрыла дверь, прислушалась. Тихо. И пошла дальше, на лестницу и вниз. А там... Мамочки, дракона уже не было. Зато на полу лежал голый мужчина и начинал ворочаться. Он собирался проснуться и встать совершенно не одетый. Меня воспитывали в строгости, и обнаженных представителей мужского пола я еще не видела, но почему-то не отвернулась. Мужчина, сев ко мне боком, тем самым прикрыв от меня все самое провокационное, протер сонные глаза и повернулся ко мне. Первые несколько секунд мы ошеломленно рассматривали друг друга, а потом он вскочил, заставив меня шумно выдохнуть и прикрылся первой попавшейся книгой широкого формата. Присмотревшись, я прочитала крупное название ⁇ Дикие игры драконов ⁇ Очень неприличная книга, должна сказать. Мужчина также опустил взгляд. Увидел название и что-то неразборчиво пробормотал. Содержание книги он, похоже, знал. Поджав губы, он перевернул ее задней стороной аннотацией ко мне. Прекрасно! Что я тут делаю? Хриплым карканьем вороны раздался его голос в тишине. Постаравшись собраться и не опозориться, косясь взглядом на книгу, я вздохнула и задала встречный вопрос. «Да, что вы тут делаете?» Прищурившись, незнакомец сделал шаг вперед. Я вскинула скалку. Встретив насмешливый взгляд, скинула подбородок. Зря он недооценивает это оружие. Вы кажетесь мне знакомой, заметил мужчина. Ну а вы мне нет и созналась. У меня плохая память на лица. Мы точно не знакомы, продолжал рассуждать он. Но почему-то вы мне я подалась чуть назад от хищного взгляда. Что? «Вы та, что облила меня какой-то белой гадостью!» — рыкнул незнакомец, вспомнив. «Кефиром!» — теперь догадалась и я. «Похоже, это не была случайность!» — недобро прищурился дракон. «На что вы намекаете?» — возмутилась я. «Вы меня похитили! Я напишу на вас заявление!» «Да что вы говорите? Больно надо. У меня на весь прошлый день и вечер алиби. А что скажете о себе? Ибо я выдвину встречное, а именно, вы ворвались ко мне в магазин, разгромили все здесь и теперь угрожаете. Уверена, это уголовно наказуемо. Надо было еще вчера вызвать стражу». А я пожалела дракона. Вот к чему приводят добрые намерения. Мужчина внимательно слушал мою речь, следил за эмоциями и мимикой, а потом спросил. Доказать сможете? У нас прекрасная охранная система, намекнула я. Дело в том, что я ничего не помню с определенного момента. А то, что помню, — это не ваша лавка, а мой особняк, — осмотрелся пришелец. Ага, значит, из богатеньких. Наверняка у него есть знакомство, и в итоге эта история предстанет совсем в другом свете. Том, который выгоден ему. Мое лицо приняло угрюмое выражение, и незваный гость это отметил. Мне повезло больше, я все прекрасно помню, ваш стук не один раз, А когда я приоткрыла дверь, то увидела дракона. Он пару раз вдохнув на меня паром, навалился на дверь, сорвал цепочку и проник в дом, в который его не приглашали. Учинил здесь погром и уснул. И я готова пристегнуть. Что или вы таким образом? Промышляете в мародерстве или в драконе на тот момент было мало разумного. Поэтому ничего и не помните. Это были мои предположения, но я предпочитала выглядеть уверенно, вдруг угадала. Значит, этот мужчина обернулся в городе и безо всякой веской причины. Это нарушение». «И то, что вы облили меня подозрительным кефиром, а потом я забрался к вам, не помни себя, – это случайность?» – скептически уточнил незнакомец. «Кефир нормальный, натурпродукт. Могу познакомить с производителем. А вот насчет случайности, признайтесь, вы так мстите, разгромив мой магазин?» испытывающе посмотрела на дракона. Тот, возмутившись моим предположением, едва не выронил книгу из рук. — Что вы такое говорите? — зашипел ящер. А я сложила руки на груди, уверенная в своей правоте. — И вообще не мужчина, а хам. Даром, что хорош собой. Правильно говорит бабушка — Такие не стоят внимания. «Ладно, что вы хотите?» – нахмурился дракон. «Я?» – растерялась от такого вопроса. «Вы требования будут? Я же мародёр, поэтому предлагаю сделку. Вы не вызываете стражу и вообще забываете об этой истории, а я даю вам компенсацию». «Какую?» Не поняла предложение я. «Деньги, оказать услугу по продвижению ваших интересов», – надменно предложил незнакомец. «Понятно, ругаться в неодетом виде неудобно, да и козыри на моей стороне». Поэтому он решил замять инцидент. А я и не против. «Хорошо, вы тут убираете за собой погром, чините цепочку на двери, и мы в расчёте». «Что?» – удивился дракон. «Убрать за собой и починить цепочку?» «Но вы же должны ликвидировать ущерб», – заметила я. «И кроме этого ничего не просите?» «Ах, я разочаровала его в своей корысти!» «Нет, не попрошу. Будем считать, что моя душевная травма от общения с драконом компенсирует вашу от встречи с кефиром». Бросив на меня взгляд, который я не поняла, да и не очень-то хотелось, мужчина попросил. «Не могли бы вы дать мне одежду? Уйти голым я не могу». «У меня нет мужского костюма, только женский», — пожала плечами. «Тогда закажите сюда с доставкой. Размер я сообщу. Когда вернусь домой...» «Пришлю рабочих устранить беспорядок и компенсирую день простоя и одежду», — предложил дракон. «А заплатить за вещи у вас есть чем?» — скинула я бровь. «Нет, одолжу у вас». «И уйдете. Я не хотела ни на что намекать. Слова вырвались против воли. «Да, но дам слово дракону, что все компенсирую». Посмотрев на мужчину тяжелым взглядом, я отправилась наверх выполнять его просьбу. Думаю, мы оба понимаем, что если он обманет, я сдам его страже. И меня совсем не будет мучить совесть. А пока пора выдворить незваного гостя из лавки. Надеюсь, он больше меня не потревожит. Санран де Эрдер. Когда открыл глаза, Свет больно резанул, и пришлось зажмуриться. Чувствовал себя отвратительно. Замерз, тело ломит. Кажется, я ушиб бок. Что вообще случилось? Снова осторожно приоткрыв глаза, я узрел совершенно незнакомое развороченное помещение. Где это я? Приподнявшись и неверяще потеряв глаза, осмотрелся. А потом взгляд наткнулся на девушку, которая смотрела на меня, широко раскрыв глаза. Некоторое время я не понимал, откуда она здесь. Как я очутился в этом месте. А потом вспомнил, что не одет, и вскочив, схватив первую попавшуюся книгу, прикрылся. Незнакомка перевела взгляд вниз. Да-да, именно туда. И покраснела. Следом за ней посмотрел и я. Какое же невезение! Книга оказалась эротического толка, и я хорошо помнил ее содержание. Похоже, его знал не только я. Данная девица аморального поведения? С чего это она читает такие книги? Пробормотав ругательство, я перевернул княженцию иллюстрации к себе все с меня хватит что я тут делаю резко поинтересовался у незнакомки. если меня похитили, то будут последствия и явно не для меня. Девушка все еще косо посматривая вниз, вздохнула и взглянув на меня, спросила в ответ: « Да, что вы тут делаете? В игру со мной играть вздумала, Прищурившись и начиная злиться, я непроизвольно сделал шаг вперед. Незнакомка напряглась и, защищаясь, скинула свое оружие. Рассмотрев, что это, я опешил. Она издевается. «Против дракона? Со скалкой?» Взглянув на нее насмешливо, я, однако, больше не решился подходить ближе. «Прикрываюсь-то одной книжкой». Незнакомка заметила мое пренебрежение и нахмурилась, перехватывая свое оружие. А я внимательно рассматривал ее. — Не случайность сегодняшнее происшествие. И, как в подтверждении этого, девушка мне знакома. — Вы кажетесь мне знакомой, — заметил я. — Ну, а вы мне нет, — резко отозвалась девушка, — И уже тише. У меня плохая память на лица. «Мы точно не знакомы», — рассуждал я, копаясь в памяти. «В отличие от незнакомки, сам прекрасно помнил всех, с кем сводила меня судьба. Но почему-то вы мне...» И тут я вспомнил, где ее видел, и хищно взглянул на интриганку. «Что?» – занервничала она. «И правильно!» «Вот та, что облила меня какой-то белой гадостью!» – резко напомнил ей. Одежду пришлось выбросить. Не зря мне то происшествие казалось странным. «Кефиром!» – охнула незнакомка. «Похоже, это не была случайность!» Уточнил я, прищурившись и одновременно думая, что предпринять. «Ну что вы намекаете?» – возмутилась она. Так себе из нее актриса. «Вы меня похитили! Я напишу на вас заявление!» Рыкнул я, на самом же деле решал, как сторговаться и выудить у нее имена банды. «Одна она сюда дракона не дотащила»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 И теперь угрожаете. Уверенно, это уголовно наказуемо. Надо было еще вчера вызвать стражу, а я пожалела дракона. Вот к чему приводят добрые намерения. Возмущалась девушка, потрясая в воздухе скалкой. Она была искренне возмущена. Доказать можете? У нас прекрасная охранная система. Сухо сообщила она. «Хорошо. Порывшись в памяти, я обнаружил провал на небольшой отрезок времени. Дело в том, что я ничего не помню с определенного момента, а то, что помню, это не ваша лавка, а мой особняк», заметил я и осмотрелся, стараясь считать окружающую обстановку.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 Не зря же она намекнула на охранные системы. Наверняка те все зафиксировали. Но почему я так себя вел? «И то, что вы облили меня подозрительным кефиром, а потом я забрался к вам, не помня себя, это случайность?» — уточнил я. «Кефир нормальный, натурпродукт. продукт Могу познакомить с производителем». «Вот насчет случайности, признайтесь, вы так мстите, разгромив мой магазин?» Предположила незнакомка. Услышав подобное, я на мгновение застыл, а потом внутри все вспыхнуло злостью. Я, потомок древнего рода, мщу непонятно кому за кефир, Изволив гневаться, я едва не совершил фатальную ошибку, чуть не выронил книгу. «Что вы такое говорите?» — возмутился я. «Нет, все-таки посажу в тюрьму». Девушка ничуть не испугалась. Уверенно, сложив руки на груди, посмотрела на меня с вызовом, готовая спорить и дальше. Ее, похоже, не смущает, что я голый. Еще одно подтверждение ее невысоких моральных качеств. Ладно, что вы хотите. Для начала договоримся, но едва я окажусь у себя... Я? Удивилась незнакомка. А я едва не заскрипел зубами от досады. Вы требования будут... Я же мародер, поэтому предлагаю сделку. Вы не вызываете стражу и вообще забываете об этой истории, а я даю вам компенсацию. Ну, давай быстрее. Какую? Девушка выглядела растерянной. Да она издевается. Деньги, оказать услугу по продвижению ваших интересов. Стараясь сдержать эмоции, начал перечислять я. «Хорошо, вы тут убираете за собой погром, чините цепочку на двери, и мы в расчёте». «Что?» – удивился я. «Она предлагает мне голышом тут всё чинить?» «Знает, кто я, в каком виде, и всё равно сказала подобное». «Убрать за собой и починить цепочку?» «Но вы же должны ликвидировать ущерб!» – пояснила она. «Все это походит на бред!» «И кроме этого ничего не попросите?» – уточнил, желая любыми методами отсюда исчезнуть. «Нет, не попрошу. Будем считать, что моя душевная травма от общения с драконом компенсирует вашу от встречи с кефиром». — Погоди. Вот выйду отсюда, разберусь в ситуации, и мы пошутим по-другому. — Не могли бы вы дать мне одежду? Уйти голым я не могу. — У меня нет мужского костюма, только женский. Пожала плечами эта нахалка. — Тогда закажите сюда с доставкой. Размер сообщу. Когда вернусь домой... Пришлю рабочих устранить беспорядок и компенсирую день простоя и одежду. Искал выход я. А заплатить за вещи у вас есть чем? Скинула она бровь. Наслаждается каждой секундой. Нет, одолжу у вас. Мое терпение почти истощилось. И уйдете. Намекнула она на то, что я вор. Меня еще никогда так не оскорбляли. Да, но дам вам слово дракона, что все компенсирую. Взглянув на меня тяжелым взглядом, незнакомка отправилась наверх. Хорошо бы она не сбежала, а то ситуация станет патовая. А вдруг вызовет стражу? Может пойти за ней? Взгляд снова упал на книгу. Плохой вариант. Что, если она охотница за женихами? Придется поверить. А пока нужно сосредоточиться на том, как я здесь очутился. Дома я оказался не так быстро, как мне бы этого хотелось. Вещи в лавку доставляли долго, и все это время... Я сидел, обмотавшись одеялом, которое мне одолжили, никогда не испытывал такого унижения. После того, как курьер прибыл, и девушка расплатилась, я переоделся и, взяв у нее адрес, попрощался. Больше мы не обмолвились ни словом, но незнакомка на меня взирала, будто я пришел в ее дом чтобы обокрасть ее. Если она действительно не виновата, то ее можно было понять, а если повинна в случившемся, то кары будет не миновать. Дома, когда гнев схлынул, я еще раз обдумал случившееся и нашел ему два объяснения. В любом случае эту загадку мне нужно разгадать. Глава безопасности клана пришел ко мне с отчетом лишь к вечеру. «Лес де эрдер, можно?» «Заходи», – кивнул я и отложил документы. День выдался очень неплодотворным. Мысли занимало случившееся, и я почти ничего не успел сделать. «Что узнал?» Мужчина замялся, не глядя мне в глаза, а я вздохнул, от плохого предчувствия. Девушка, о которой вы просили узнать, Александра Чарови. Внучка владелицы книжной лавки. Сирота. Родители умерли. Она закончила академию по направлению древние языки. И сейчас пишет научную работу. Работает в магазине. Личной жизни нет. Глава безопасности замолчал, и я уточнил. «Что?» И все? Да, никаких скандалов, мало друзей, много знакомых, но нет особо близких. А что насчет ее причастности к нападению на меня? По материалам ее охранной системы вы в облике дракона забрались в ее лавку. Если смотреть охранку особняка, то вышли отсюда уже драконом. Думаю, причину оборота нужно искать здесь. Кивнув, я отпустил подчиненного и невидящим взглядом уставился в пространство. Значит, она ни в чем не виновата. Или мы не нашли все улики? Что вряд ли. Гастон профессионал. И это он еще не знает, что спонтанный оборот был с потерей разума. Не просто временная невозможность вернуться в человеческое тело. Если меня не опоили, значит, я встретил суженную. Но как это проверить? Возможно, поможет расстояние. Почему бы не принять одно приглашение, от которого раньше я планировал отказаться? Брошу все дела и отправлюсь на север. «Сменю обстановку. Там и встречу зимние праздники. Если эта встреча с кефиром была судьбой, значит эти узы просто так не разорвать. Вот и посмотрим».